Глава вторая. Слушайте, это же явная подделка, сказала Айви, не понимаю, почему она привела вас обоих в такое беспокойство. Мы с Тобисом шли по коридору особняка. Миновало два дня. Я все еще не мог выбросить эту фотографию с головы. Я носил ее в кармане пиджака. Мистификация и впрямь была бы самым рациональным объяснением, Стивен, согласился Тобис. Арманда считает, она настоящая, возразил я. Арманда, полный псих, отрезала Айви. Сегодня на ней был серый деловой костюм. Верно, согласился я, и опять сунул руку в карман. Изменение фотографии не заняло бы много времени. В наши дни практически любой ребенок с фотошопом может создавать реалистичные подделки. Арманда прогнал его через несколько продвинутых программ, проверяя уровни и делая кучу других вещей, которые были слишком технически сложными для меня, чтобы понять их суть. Но он признал, что это ничего не значит. Талантливый художник мог обмануть любые проверки. Так почему же эта фотография так меня преследовала? «Похоже, кто-то пытается что-то доказать», — сказал я. «Есть много деревьев, которые старше одинокого кипариса, но лишь немногие из них находятся в таком примечательном месте». Эта фотография должна быть мгновенно распознана как невозможная, по крайней мере, для того, кто хорошо знает историю. Тогда тем более вероятно, что это мистификация, не так ли?» — подхватила Айви. «Возможно». Я нервно повернул и зашагал в другую сторону. Мои аспекты притихли. Наконец я услышал, как внизу стукнула дверь и поспешил к лестнице. «Хозяин?» — спросил Уилсон — поднимаясь мне навстречу. «Уилсон, почту принесли?» Он остановился на площадке, держа в руках серебряный поднос. «Меган, уборщица». Настоящая, разумеется. Прошмыгнула вверх по лестнице у него за спиной и миновала нас быстрым шагом, не поднимая глаз. «Скоро уволится», — констатировала Айви. «Ты бы попробовал вести себя не так странно». «Трудная задача, Айви», — пробормотал я, просматривая почту. Когда тут повсюду вы, ребята, шастаете. Вот оно. Еще один конверт, идентичный первому. Я нетерпеливо разорвал его и вытащил еще одну фотографию. Это была более расплывчатой. На ней был изображен мужчина с полотенцем на шее, стоящий возле умывальника. Его окружение выглядело старомодным, снимок опять был черно-белый. Я повернул фотографию к Тобиасу. Он взял ее, поднес к лицу и прищурился так, что в уголках глаз проступили морщины. «Ну?» — спросила Айви. «Выглядит знакомым», — сказал я. «Такое ощущение, что я знаю этого мужчину». «Джордж Вашингтон», — сообщил Тобис, «Похоже, занимается утренним бритьем. Я удивлен, что у него не было кого-то, кто бы делал это за него». «Он был солдатом», — сказал я, забирая снимок. «Наверное, привык все делать сам» я провел пальцами по глянцевой поверхности. Первый дагеротип, ранняя разновидность фотографий, был сделан в середине 1830-х годов. До того никому не удавалось создать стойкие изображения такого рода. Вашингтон умер в 1799 году. «Послушай, это явная подделка», — запротестовала Айви. «Фотография Джорджа Вашингтона. Мы должны предположить, что кто-то отправился в прошлое, И единственное, что пришло ему в голову, это подстеречь Джорджа в ванной в неглиже. Да нас разыгрывают, Стив. Возможно, согласился я. Очень похож на него, заметил Тобис. Только вот у нас нет настоящей фотографии Джорджа Вашингтона, отрезала Айви. Значит, доказать это невозможно. Послушайте, все, что надо было сделать, нанять похожего актера, обустроить декорации и та -дам! Даже редактировать картинку не надо. Давайте посмотрим, что думает Арманда, сказал я и перевернул снимок. На оборотной стороне был написан номер телефона. Но сперва кто-нибудь приведите Одри.